Дожденьник день десятый. Магические основы медицины ведет старенький-старенький гном Мэтр Липлу. Кончик его длиннющей бороды волочится по полу, а еще он, прямо как его далекие предки, носит традиционный красный колпак и башмаки с загнутыми носами. Все его очень хвалят как целителя, рассказывают, что он может поставить диагноз, кинув один взгляд на пациента, Нам такому мастерству, конечно, учиться и учиться. Первое занятие сегодня прошло неожиданно, мягко говоря. Отворилась, и тут же захлопнулась дверь, раздался шорох быстрых шагов. Я со своего места никого не смогла разглядеть, но тут, над кафедрой, показался кончик красного колпака. Личик мэтра Липла оказалось сморщенное, будто испеченное яблоко, но взгляд был живой и острый. «Ты!» Он ткнул пальцем в гоблина Крипа, сгорбившегося за партой. «Несварение желудка! После занятия попросишь микстуру Мэтрис Иги «Ты!» — он сверкнул глазами в сторону обрати Райси, так что она, бедняжка, подскочила на стуле. «Давно пора залечить клык!» «Ты!» — он всем телом развернулся в сторону Рона и замер. Его ноздри раздувались. «Ты...» — задумчиво повторил он. «Мы все застыли в недоумении, глядят то на метра то на дракона. Эуруан всегда выглядел абсолютно здоровым, да и чем болеют драконы, разве что заработают небольшую отрыжку, если заглотят неосторожного рыцаря вместе с доспехами». Рон распрямился. «Жаль, я не видела его лица». «Что с твоей кровью?» — в полголоса будто сам себе проговорил Мэтр. Мы затаили дыхание, но преподаватель продолжать не стал, хлопнул ладонью по кафедре, приводя нас в чувство. «Теперь вы видите, на что способна магическая диагностика!» сурово крикнул мэтр. Как я потом поняла, мэтр липл совсем не умел разговаривать спокойно, все время кричал, не злобно, но эмоционально. Хотел, чтобы мы слышали и запоминали. «И скоро!» Вы тоже сможете ставить диагнозы пациентам, считав их энергетическую ауру. «Ты!» — завопил он снова и на этот раз указал на меня. «Ты вроде бойкая девица. Иди сюда!» «Я? Бойкая?» Да я слово не произнесла с тех пор, как мэтр вошел в аудиторию, сидела тихо, как мышь. «Ну ладно, пойду. Самое любопытное, что там у меня внутри. Наш воинственный гном...» Чуть позже я узнала, что среди старшекурсников он заработал прозвище «Мэтр Крикл», надрываясь, вытащил в центр подиума стул, который был больше его в два раза. При этом он яростно отпихивал руки помощи, тянувшиеся к нему со всех сторон. «Сядь!» Я села. «Иди к нам, дракон! Обычно драконы видят больше, чем представители других рас Протянул чей-то обиженный голос с заднего ряда. «Это как-то несправедливо?» «Все Сейчас — осадил его мэтр Крикл. «Правда, да и есть правда!» Снова мы. Я и Рон. Просто какое-то наваждение. Рон выбрался из-за стола и нехотя направился ко мне. «О, это его лицо! Я суров! Я мега суров! Я настолько суров, что даже в зеркало на себя смотреть боюсь!» «Сейчас ты, молодой человек, поставишь первый в своей жизни диагноз этой юной особе. Жизнерадостно известил его преподаватель. «Очаровательно! Я думала, самое плохое позади, осталось на испытаниях!» Я заерзала на стуле. Десятки взглядов направлены на меня и Рона. Сделалось неуютно. «Возьмите юную особу за руку, так, чтобы ощутить пульс на ее запястье». Мэтр сразу приступил к делу. У Рона на лице не дрогнул ни один мускул, когда его пальцы легонько прижали пульсирующую под кожей венку. Он не мог не почувствовать, как сильно бьется мое сердце. Я не знала, куда деть глаза, и изо всех сил сохраняла невозмутимый вид. «То крови поможет увидеть ауру?» хотя опытный диагност обходится и без пульса, — объяснял преподаватель. «А теперь почувствуйте энергию юного тела!» Одногруппники захихикали, девочки прятали улыбки в ладошки, парни кривенько ухмылялись. Мэтр Крикл был уже такой старый, что и не понял, что ляпнул что-то не то. Я залилась краской, даже Рон неуверенно моргнул. «Почему я с тобой всё время во что-то вляпываюсь?» — прошипела я чуть слышно. «Как и я с тобой. Мне остался в долгу «Почувствовал энергию?» — спросил мэтр. «Да». «Отлично. Больной орган всегда излучает тёмную ауру. Во время занятий мы научимся распознавать, что означает тот или иной вид ауры, а пока достаточно того, что ты почувствуешь изъян» как ее печень в порядке процедил драконище легкие почки Бррр. я чувствовала себя лягушкой которую препарируют полагаю разоли полностью здорово мэтр крикал довольно потер ладони а сердце колотится а вот и очень сильно воскликнул Мэттер. ты видишь эту небольшую червоточину «Это еще не дефект, но тревожный звоночек, что в будущем юной... Розали следует повнимательнее относиться к своему сердцу. Оно у нее слабовато. Тебя кто-то напугал в детстве, я прав. Какое-то событие навсегда оставило небольшой шрам на вашей сердечной мышце». Я ничего не ответила, как в тумане вернулась на место. Все притихли и поглядывали на меня. Гадали, что же так сильно могло меня напугать. Мэтр все говорил и говорил, объяснял, как полезны его занятия будущим целителям, а Рон стоял на том же месте и хмурил тонкие брови. Пока преподаватель не махнул ему рукой, можешь садиться. Тут к гадалке не ходи, Рон сложил два и два, мою неприязнь к драконам и оскаленную жуткую морду из моих детских воспоминаний я вышла из аудитории последней специально тянула время хотела побыть одна но рон дожидался меня в коридоре не дал ускользнуть хотя я рванула в сторону настойчиво потянул из рук матерчатую сумку с учебниками взвалил на плечо в столовую я провожу не бороться же с ним за сумку мы пошли рядом этот дракон кем бы он Не был. Мучительно, медленно проговорил Рон. Я приношу за него свои извинения. Да ладно, ты-то не виноват, вздохнула я. И ты прости за все. Року тебя поранила. Ерунда, давно зажила. Вот и весь наш разговор. До дружеских обнимашек далеко, но и врагами мы быть перестали, верно?